Некоторое время спустя. «Этот упырь пытался тебя изнасиловать!» Бушевал дракон, прохаживаясь взад-вперед по небольшому помещению, где архивариус выделил мне место для работы. Сюда же он и книги про серый мир приносил, так как выносить их из библиотеки запрещено. Ценнейшие экземпляры, скажу я вам. И доступ у меня к ним появился исключительно благодаря отработке, назначенной деканом. Иначе бы пришлось ждать минимум неделю разрешения. «Интересно, господин Тенненбаум специально нас с Филом сюда послал или просто так совпало?» «Ну не изнасиловал же!» «Я наблюдала за Максом, сидя за столом, и все больше склонялась к мысли, что его тоже надо усадить на место отсутствующего старосты, пока он что-нибудь случайно не разнес. Зря я его сюда привела, а Архивариус зря этого психа пустил в нашу уютную коморку. «Ты так легко об этом говоришь!» «Перестав мельтешить, дракон навис надо мной». Одной рукой он оперся об стол, вторую положил на спинку моего стула. «Неужели не хочешь наказать свинорылого подонка?» Я угрожала ему холодным оружием, расцарапала морду так, что могут остаться шрамы, после чего усыпила сонным порошком и отправила в путешествие по темной лесной дороге. Вернее, он сам отправился. «Думаешь, этого недостаточно?» «Думаю. Урою гниду». «Забудь», – перебила я. «Не понял». Парень нахмурился, наклоняясь еще ниже. «Ты защищаешь заезжего мудака?» Нет. Я тебя, дурака, защищаю. Пришлось чуть отклониться, потому что его лицо было слишком близко. Я чувствовала дыхание дракона кожи и тонула в аромате бури, словно в водовороте бушующих волн. Это дико нервировало. Как там аудитория поживает? Починили? А ущерб возместили? Помнишь, что к этому привело? Твое желание кого-то урыть? Хватит, Макс. Пока проверяющий меня не трогает, не стоит трогать и его. А то будет, как в небезызвестном поговорке про дерьмо. Я многозначительно замолчала, и он тоже молчал, сверля меня взглядом. Потом резко распрямился, обошел стул и замер за моей спиной. Вот зачем? Чтобы продолжать на нервах играть? Тирсов-виртуоз. Ладно, убедила. Пусть пока поживет мастер-свинс. Боги! До чего же у заезжего зверолюда подходящая фамилия? Но если он хотя бы взглянет косо в твою сторону... тирсов Ахмарь, этот чешуйчий ты слышал что-нибудь о субординации? Может, он и ненавидит своего отца-князя, но замашки княжича у него похожи в крови. «Драконьего княжича!» «Конечно, конечно!» – поспешила свернуть чекотливую тему я. «Если взглянет, ты узнаешь об этом первым». «Не факт, что так оно и будет, но чего не наобещаешь ради всеобщего спокойствия?» «Дальше рассказывай». «Потребовал Макс». «Что?» «Ректор зачем тебя вызывал?» «Точно не познакомиться». Грустно усмехнулась я. Так как уточняющих вопросов парень не задал, продолжила. Переселяет он меня. Сегодня. К твоей любимой Флоренс. Съязвила, хотя ничего такого не планировала. Исключено. Я не в том положении, чтобы спорить с ректором. Ты не будешь жить с этой... Спинка стула скрипнула под нажимом его рук. Вот только ломать ничего не надо, а? С кем, Макс? Взвилась я, вскакивая на ноги. Тебе не кажется, что пора уже прояснить ситуацию? Кто для тебя Флоренс Башен? «Почему ты устроил этот цирк с романтикой именно сейчас, когда она вернулась в академию? Это для нее представление, да? А змей подкладывают мне!» «Алиса…» «Я уже двадцать лет как Алиса, двадцать один будет в конце октября. Я приехала сюда, надеясь спокойно доучиться и получить профессию. Меньше всего мне было нужно повышенное внимание однокурсников. Нет, всей академии, а теперь я кто благодаря тебе?» «И кто же?» Дракон скрестил на груди руки. «Та, «Да, кого ты используешь, чтобы досадить своей феи, или наоборот, привлечь ее внимание?» «Глупости!» — поморщился Макс. «Но так все и выглядит, да и люди говорят. А ты больше слушай, тебе и не такое расскажут». «Что именно?» — заинтересовалась я. Парень в раздражении сдул длинную черную прядь с глаз и уставился на меня, как на капризного ребенка, который не желает слушать простые истины. Но я желала, даже очень. «Если хочешь, чтобы я согласилась на твое предложение, расскажи мне все. И, пожалуйста, будь со мной честен». Попросила, понизив голос, а заодно и градус эмоциональности. Сама не знаю, с чего так разбушевалась. Наверное, просто достала быть пешкой в чужой игре. «Что между вами произошло? Флоренс твоя бывшая девушка? Ты до сих пор ее любишь?» Он продолжал молчать, а я, чтобы поддержать, его добавила. «Ты можешь все мне рассказать, я пойму. Мне тоже был парень. И тоже король Академии, только другой. Парень?» «Я что-то не то ляпнула? Или он просто так уходит от ответов?» «Ну да». Пробормотала, отступая, потому что дракон двинулся на меня. «Медленно и неотвратимо. А комнатушка-то маленькая, кругом полки с книгами, свитками и прочими очень ценными предметами». «Ха-ха, кто-нибудь! Остановите беса-психа, пока он архив не разнес к Тирсовой бабушке, как ту несчастную аудиторию!» «Был?» «Был», — заявила я, упершись спиной в стеллаж. «Разбил мне сердце и остался в Первой Академии утешать мою лучшую подругу». Пояснила я, решив, что обмен информацией – это честно. А то от него требую признания, а сама о себе ничего не рассказываю. Подруга же… Не совсем подруга, а скорее волк в овечьей шкуре. Подставила меня и даже пыталась убить. Из-за парня? В глазах Макса проскользнуло что-то такое… пугающее. Похоже, я действительно в списке его любимых питомцев. И защищать меня он готов так же, как своего обожаемого шурха. «Радоваться нет?» «С одной стороны, мне это на руку, с другой, обидно. Я же не енот, девушка». «Нет, из-за конкуренции. Мы с ней были лучшими студентками на нашем факультете». «Ты это мстила?» «Увы». «Почему?» «Меня изолировали по причине...» «Неважно, по какой». Сообразив, что это уже перебор, я свернула тему. «Вот если решу участвовать в его прочной затее, тогда я расскажу о своем трехдневном пребывании в сером мире, чтобы точно знал, с кем связывается». Авой сам передумает. «Макс, мы отвлеклись». Я рассказала тебе о своих прошлых отношениях. Теперь твоя очередь. Что у вас было с Флоренс? И чего не было? И есть ли что-то сейчас, только честно? И почему мне нельзя с ней жить? Слушаю тебя внимательно. Вздёрнув подбородок, заявила я. И тоже скрестила на груди руки, как он недавно. Наверное, я ее любил. Сказал дракон и положил ладонь на стойку деревянного стеллажа слева от меня. Хотя не уверен, любовь это была или одержимое желание заполучить королеву. За ней многие тогда бегали, и этот ее природный магнетизм еще. Макс скривился, будто от неприятного запаха. Парней к ней тянуло, как под приворотными чарами. Соперничество разжигало азарт. — И? Ты ее заполучил? — Нет. Фло виртуозно водила меня за нос целый год, как, впрочем, и остальных своих поклонников. Кормила завтраками и несла какую-то чушь про проверку чувств. Одним словом, дурила, а я, влюбленный идиот, бегал за ней, как верный пес, и таскал зубах. Тапочки. Вырвалось у меня. Макс усмехнулся, опять ко мне наклоняясь. Куда ниже-то? Еще и вторую руку на полку справа положил, прикрывая пути отхода. Я оказалась в ловушке, из которой не выбраться. Да и стоит ли выбираться, когда со мной, наконец, откровенничают? На самом деле цветы с подарками я и таскал, но с тапочками картинка четче, сказал парень. Стыдно признавать, но именно так все и было. Любовь отупляет. Я носил королеве тапочки, а она то натягивала поводок, то отпускала. И как только мой интерес к ней ослабевал, натягивала его снова. А я опять начинал осыпать ее букетами, угощать конфетами и одаривать разными ювелирными украшениями. Ну да, ну да. С фантазией у вас, мой лорд, беда. Вот зачем я опять начала их едничать. Он же сейчас замкнется в себе, и ничегошеньки я про их недороман больше не узнаю. Стебешься! Прищурился дракон. Просто у тебя одна схема на все случаи жизни. По себе сужу. А, -а, а так моя лисичка возмущена тем, что я за ней недостаточно оригинально ухаживаю?» «Вовсе нет». «А чем тогда? Огрызаешься весь день, пытаешься от меня сбежать». «В чем дело, лисенок?» «Для начала хватит меня так называть. Я не твой очередной питомец, а девушка». «Моя». «Нет». «Как тогда тебя называть?» – перебил Макс. «Я открыла рот, чтобы назвать свое полное имя, но он опередил». «Алиса не катит. Я хочу вариант, которым называть тебя буду только я». Иса, мне не нравится. Значит, Аля. Э, -э Аля, аленькая моя. Довольно усмехнулся дракон, убирая локон мне за ухо. Пальцы его коснулись кожи, провоцируя приятную дрожь. Ну хорошо, сдалась я, избегая очередного контакта. Тоже тогда хочу. Чего? Имя уменьшительное, ласкательное для тебя. И чтобы только я его использовала, Макс, Макс, кс-кс, позвала его, начиная смеяться. Нет, ну да. Ну и весело мне тоже стало. Такой большой, неуправляемый драконище, а я его ласково зову кис кыс как кота и чушу под подбородком». Чесать, наверное, не стоило, но рука сама потянулась и попала в плен сильных мужских пальцев. «Алиса!» – прошипел парень мне в ухо. «Доиграешься ведь сейчас». «Точно доиграюсь. С чего я вообще разыгралась-то? У нас же серьезный разговор был». «Так, ладно, надо собраться и продолжить». и отряхнула головой, чтобы прогнать дурацкие мысли, отодвинулась от дракона, насколько позволяло мое положение, и совсем другим тоном продолжила. «Меня сильно раздражает ситуация с твоей... с Флоренс. И справилась я, решив, что хватит его тыкать носом в прежнюю любовь. Это неприятно. Если бы мне кто-то постоянно говорил про Алана, я бы злилась. Вернее, непонимание этой самой ситуации. Если бы ты честно сказал, что хочешь ее вернуть и попросил подыграть, «Зачем мне это, Аля? – Спросил Макс, растягивая «Л» в новой версии моего имени, будто на вкус его пробовал. В голосе парня появились странные бархатные нотки, а в комнате как будто стало темнее. «Чтобы жениться, конечно же». Решил спихнуть жениха я. «Ты ведь сам сказал, что тебе срочно нужна жена. Уверена, на этот раз Фло дурить тебя не станет, а ритуал двуединства будет отличной проверкой для ваших чувств». «Нет у меня к ней никаких чувств». — рявкнул дракон. Кроме, пожалуй, злости на прежнего себя за то, что позволял манипулировать собой девчонки. «Ах, девчонки!» Не придирайся к словам. «Да иди ты!» Я попыталась его оттолкнуть, но разве эту груду мышц с места сдвинешь? «Вот, опять на пустом месте злишься. Может, у тебя критические дни?» «Переезд у меня!» «Критический!» Огрызнулась я невольно краснее. Не привыкла обсуждать такие интимные подробности с парнем. «И да, сейчас я не про смену комнаты. Вот почему он такой? Специально ведь брякнул, чтобы вывести меня из равновесия. И стоит так близко тоже специально. Охота поколотить паршивца, так ведь только руки отобью. Ты никуда не. К декану напостой!» «Чего?» Макс даже отступил, чтобы на меня посмотреть. Внимательно так. «Шутишь?» «Не-а». «Исключено!» Опять заявил он. Я бы с радостью не переезжала к магистру Таненбауму. Это убьет мою репутацию и доставит проблем с однокурсниками, но выбирая между ним и Флоренс… Не надо ничего выбирать. Надо. Третьего варианта не дано, а комнату Мейлин ректор велел освободить до вечера. Подожди пару часов, я все решу. Обещаю. Неужели найдешь мне новое жилье в полностью укомплектованном общежитии? Даже не сомневайся, Аля. Самодовольно улыбнулся дракон и опять тронул мои волосы, на сей раз выпуская завиток из-за уха, чуть натягивая и накручивая его на свой палец. Действительно пламя. алое